Глава вторая Виктория в сопровождении довольно крупного отряда верных гвардейцев спокойно шла по живописному лесу и наслаждалась пением птиц. Прогулка заняла чуть больше времени, чем планировалось, но она была этим довольна. В последнее время у девушки нет ни минуты свободного времени и постоянно приходится заниматься делами. Она стала правительницей страны, и потому приходится все больше времени проводить в Эквадоре. Также нельзя забывать и о дочери, которая растет, на удивление, быстро, причем растет не только в физическом плане, но и энергетическом. И помимо всего этого есть дела рода, которые тоже никак нельзя отодвигать на второй план и постоянно приходится держать на контроле. Организационные моменты, касательно основанной Михаилом корпорации. Он ее основал и забыл, а вот остальным из-за этого привалило немало проблем. Но и прибыль уже сейчас становится значительной, а ведь это только начало. В подобных мыслях Вика даже не заметила, как она с отрядом добралась до форта, что некогда принадлежал магистрату. По информации разведки, этот миниатюрный форт был построен лишь для того, чтобы... Удобнее было собирать дань. Неподалеку расположено несколько важных дорог, соединяющих крупные города, и там установлены блокпосты для взимания платы за проезд. Вот оттуда, в этот форт, и несли деньги. Плюс служащие этого форта иногда отправлялись в ближайшие населенные пункты, и там тоже собирали налог. Такой вот легальный бандитизм, против которого никто ничего не мог сделать. Вика вышла из леса и сразу обратила внимание на то, что ворота форта уже сломаны и лежат неподалеку, а внутри сейчас довольно оживленно. Так что вскоре она спокойно прошла за стены и с удивлением обнаружила, что там уже хозяйничают какие-то люди. Эм... она помахала им рукой, привлекая внимание. «Вообще-то это наша земля. Вы чего тут делаете?» «Вы кто такие?» – люди замерли от удивления. «Мы те, кто развалили этот клан и пришли забрать свое», — честно ответила графиня. «А вы?» «Не смешно!» Из основного здания вышла высокая, покрытая татуировками девушка в вызывающих нарядах. «Их нельзя убить. Магистрат слишком силен для этого. Да? А что с ними, по-вашему, случилось?» — усмехнулась Вика. «Они просто ушли на пенсию. Кто же знает этот магистрат?» — пожала плечами та. Скорее всего, сами вымерли, но все знают, что победить их нельзя. Уже не одну сотню лет пытались, ни у кого не вышло. «Так надо было не пытаться, а побеждать», — развела руками Виктория. «В этом весь секрет на самом деле. Но в любом случае мы отсюда не уйдем. Муж сказал выполнить задание, и я его не подведу». «Муж?» — рассмеялась девушка в татуировках. «Ха! У вот такой люди и может быть муж? Еще одна вранья из твоих уст!» Или он просто такой же убогий, потому и выбрал тебя? Повисла напряженная тишина. А Вика даже не смогла ничего ответить, настолько неожиданно это было для нее. А спустя несколько секунд люди, которые захватили форт, начали доставать оружие и готовиться к бою. Ты бессмертная, что ли? Поинтересовалась Виктория, причем выглядела она вполне спокойной, пока еще держала себя в руках. Но вечно так продолжаться не может. Это понимал каждый гвардеец за ее спиной. «Ну да, живучая», — пожала плечами наглая девка. «Но еще и красивая, не то что ты», — снова рассмеялась она. «Впрочем, знаешь что? Пожалуй, ты слишком наивная и кое-чего не понимаешь, потому давай я тебе что-то покажу». Она громко свистнула, и на крышу форта приземлилась массивная туша виверны. В кожу вшиты металлические пластины, которые чуть ли не рвутся от бугрящихся под ними мышц. Длинные зубы, стальные когти и хищный голодный взгляд. Настоящая машина для убийств. «Ну и как тебе?» — гордо расправила плечи захватчица. «Разбились твои мечты захватить наследие клана? Неудачный день для тебя, девочка. Не только открыли глаза на то, что ты откровенная уродина, но еще и показали, насколько ты слаба». Вика стояла все так же молча и пыталась сохранить спокойное выражение лица. Вот только при этом левый глаз ее начал немного дергаться. «Бежим!» Гвардейцы по отработанной схеме развернулись на месте и бросились в рассыпную, спасая свои жизни. «В укрытие Ха -ха -ха. смотри, твои люди бегут. Они явно умнее тебя, так как приняли верное решение!» Снова расхохоталась наглая захватчица. «Ну что, кто тут теперь самый важный?» «Уже поняла, что пришла не по адресу, и зря обохвалилась передо мной». «Они бегут не от тебя, дура», — помотала головой Виктория, и в этот же миг вокруг нее вспыхнуло серое пламя. Оно формировалось в черепа и фигуры мертвых, а те, в свою очередь, тоже пытались убежать и безмолвно кричали в ужасе. Вот только убегать было бесполезно. Серая мгла затягивала их обратно, чтобы они попытались сбежать снова. «Сама напросилась. Вздохнула графиня и, подняв взгляд к небу, набрала в грудь побольше воздуха. «Зяблик!» Прошла секунда, затем вторая. и с неба рухнула огромная черная туша дракона. Зяблик сразу разорвал на части виверну и принялся сжечь ее мертвым пламенем, обращая в черный прах. Тогда как из земли стали выбираться полчища мертвых, сотни, тысячи гнилых скелетов выкапывались прямо из-под ног, И сразу нападали на людей. Но ты не могла спрятать трупы заранее! Как? Откуда они? кричала девушка, отбиваясь сразу от нескольких десятков мертвецов. Я их не прятала, просто подняла, холодно ответила Вика. Но здесь не было трупов в таком количестве. На глубине в 30 метров не было, а вот на 150 оказался древний могильник, пожала плечами графиня. Ну что, и кто здесь страхолюдина? Ты! — воскликнула захвачица. — Но в хорошем смысле этого слова. Ну все, пойдем дальше. Я допил вино и убедился, что Мира закончила свою работу. И от противника осталось лишь несколько горсток черной пыли. Вон, замок уже близко. И действительно, до замка отсюда было около километра и потому совсем скоро мы вышли из заросли и снова остановились. Так как прямо сейчас группа бойцов в черных балахонах и два великана пытались проникнуть внутрь. «Великаны? Серьезно, что ли?» На всякий случай протер глаза и удивился еще раз. «Действительно, великаны?» Впрочем, мои гвардейцы удивились не меньше, увидев эту картину. В наш замок пытаются вломиться не только люди из какого-то клана но и два дебила ростом метров под шесть каждый. Сейчас они стоят и стучат в ворота ногами, будто бы кто-то может им открыть. Правда, по отлетающим после каждого удара от ворот щепкам, можно сказать, что примерно через час они все-таки смогли бы попасть внутрь. Мы же, глядя на все это, выкатили из леса технику и приготовились. Переделанные специально для этого мира танки выстроились в ряд и навели орудия чтобы начать обстрел артефактными снарядами. Несколько артиллерийских установок начали разворачиваться на полянке позади, и несколько массивных станковых пулеметов заняли свою позицию и навелись на врага. Всего, помимо великанов, тут было около трех-четырех сотен бойцов. Все одеты одинаково, видимо, у них в клане такая форма. Играются в каких-то теневых убийц или вроде того. «Убить!» Нас, наконец, заметил их командир, и великаны, не раздумывая, бросились в нашу сторону. Тогда как люди не спешили. По их улыбкам видно, что они полностью уверены в этих двух здоровяках. «Можно?» — Мира посмотрела на меня, а я пожал плечами. «Да всем можно. Чего стоите? Только снаряды берегите. Они все-таки денег стоят». Второй раз спрашивать никто не стал, и в тот же миг на врага обрушился шквал магии и пуль. И надо сказать, что шкура у великанов довольно прочная. Пули высекали из кожи монстров искры, а те, прикрывая лица руками, продолжали свой забег. Мира сконцентрировала энергию над собой и создала мощный луч смерти, ударив одному из них прямо в грудь. Вот только черный луч от удара разбился и превратился в дымку, тут же рассеявшись. Да и другая магия точно так же разбилась об этих великанов, не нанеся им никакого урона. «На них магия не работает!» Мирабель запустила еще пару заклинаний и окончательно в этом убедилась. «Как это возможно?» «А вот так!» — крикнул командир отряда иномерцев. «Они полностью не восприимчивы к магии! И что вы теперь сделаете?» «А мы из танков шарахнем!» — рыкнула в ответ Мира, и гвардейцы с удивлением уставились на нее. «Все-таки это она раньше говорила, что современное оружие — это полная ерунда и вообще глупость!» «Ой, да хватит вам!» — возмутилась она. Не идуйтесь, мальчики. Не надо из танков, остановил я их. Артефактные снаряды тоже бьют магией. А как нам сказали, магия на этих великанах не работает. Я пришпурил своего Корги коня и рванул вперед навстречу двум монстрам. И стоило мне с ними сравняться, как один из них легко выдернул меня из седла. Обрадовался он и потянул меня в рот. Не гигиенично, конечно, но они не блещут интеллектом. Так что им простительно. «На них точно магия не действует?» — на всякий случай переспросил у их командира, и тот расхохотался. «Никакая! Так что прощай! Ты обречен!» «Ну ладно», — грустно вздохнул я и принялся ждать, когда меня съедят. «Правда, сложно кого-то съесть, если у тебя выпали все зубы, а потом выпали волосы и кости стали хрупкими. Да и органы начали отказывать один за другим. Не успел великан откусить меня, как тело его окончательно отключилось, и он рухнул на землю. Я же встал, отряхнулся и посмотрел на замерших в изумлении на мирцев. «Ну да, не действует, конечно», — недовольно пробурчал я. «Господин», — крикнул кто-то из моих гвардейцев, — «а второго можете полечить? Вон, смотрите, какой болезный. Точно лечение просит». «Думаешь?» — посмотрел на здоровяка. «Ну, не знаю». «На него же магия не действует!» «И все! Он теперь нас всех порвет!» «Э?» — удивился тот. «Ладно, шучу!» — усмехнулся я и создал кровавое копье. Метнул магическое оружие прямо в морду монстра, но оно ожидаемо разбилось о непробиваемую кожу и обратилось в красный туман. Вот только туман этот никак не желал развеиваться, и постоянно лез в нос, рот и уши гиганта. Поначалу тот не обращал на туман внимания, Но с каждой секундой он нервничал все сильнее и вскоре начал отмахиваться, бить себя по голове мощными лапами и рычать. «Да-да», — я стоял и улыбался. «Не действует магия, конечно!» Тем временем великан потерял самообладание и в попытках уйти от облака стал носиться из стороны в сторону, параллельно разнося позиции наших врагов. Он давил лапами бойцов, врезался в их повозки, размахивал руками, и отправлял в полет одного солдата за другим. В итоге, когда паника окончательно захлестнула его скудный разум, он просто помчался вперед и напоролся на острый, торчащий из земли камень, нанизавшись на него, как на шампур. «Запишите на будущее», — повернулся к своим. «Великаны не только не восприимчивы к магии, но еще не любят острое». «Острое все не любят, особенно если это копье», — подметил Черномор. «Не в том смысле», — замотал я головой. «То облако было острым, в смысле, как перец, и вызывало жжение». Да, безвкусный способ устранения, даже скучный. Но и задерживаться здесь не хотелось. У нас впереди еще немало дел. На этом битва продолжилась, но прошла она тоже довольно скучно. Позиции врага тут же были взорваны залпом пушек, затем подключилась пехота и маги. Только Корги было весело. Он бегал и бил копытами по противнику, наблюдая за тем, как смешно враги улетают прочь. И вот вскоре воцарилась тишина, а я собрался открыть свой новый замок. Но стоило мне активировать браслет, как ко мне подбежал гвардеец и указал куда-то назад. «Господин, там это... вас очень хотят видеть». «Да?» — удивился я. «И кто же?» «Раненый командир этих людей. Он сказал, что у него есть что-то для вас», — пожал плечами боец. «А, ну хорошо. Почему бы не узнать, что он хочет предложить? Вдруг действительно что-то ценное?» Вскоре мы вернулись к полю прошедшего сражения, и мне показали на окровавленного мужика в черных одеяниях. Он лежал распластанный на земле, а его оружие уже забрали мои люди. Но вместо того, чтобы страдать от нескольких пулевых ранений, мужчина улыбался и смотрел мне в глаза. «Говорят, у тебя для меня что-то есть?» «Есть», — «Есть, оскарился он. «Предсмертная проклятье. Договорить он не успел, так как вывихнул челюсть и язык вывалился наружу. «Защемило, да?» — сочувственно вздохнул я. «Бывает такое, да?» «И знаешь, в чем минус устных проклятий?» «Слово активации нужно обязательно договорить до конца», — похлопал его по плечу и направился обратно к замку, тогда как командир продолжил что-то невнятно мычать. «Ладно, с пленниками разберитесь, и можем заходить в замок замялся Черномор. «Пленниками?» «А вы что, ни одного не взяли?» — возмутился я. «Ну так приказа не было. А надо было, да?» «Все, просто трупы соберите и отнесите в некрополь». Отмахнулся и пошел в сторону замка. «Да...» — снова скривился Черномор. «Какие трупы?» «Только сейчас обратил внимание, что вокруг ни одного трупа». «Все в крови, множество повреждений, а вот тел нет». «Они сами ушли. Их Белмор попросил, они потопали в сторону портала», — пожал он плечами. «Как-то все буднично и скучно. Зато быстро и довольно удобно». Вскоре я активировал браслет, и ворота распахнулись сами собой. А внутрь тут же хлынул поток специально подготовленных бойцов-сборщиков. «Это такие специалисты?» которые могут скользнуть взглядом по комнате и рассчитать примерную стоимость всего ее содержимого, затем грамотно организовать вынос наиболее ценных предметов и обнести комнату буквально за несколько минут. А еще у каждого из них имеются некоторые изменения в организме. В общем, они, как муравьи, могут унести груза по стоимости выше раза в 10 их самих. По крайней мере, так шутят про этих специалистов в моей армии. В замке сразу стало оживленно. Оттуда потянулась вереница грузчиков, а в сам замок вскоре прибыли силы, которые будут заниматься его обороной. Привезли станковые пулеметы, несколько пушек, мины. А главное, специальные зенитные орудия, ракетницы Земля-Воздух. Наша последняя разработка, кстати говоря, точнее, переделка, но это совершенно не важно. Внешне это небольшие системы залпового огня и ракеты в них похожи скорее на метательные копья, по длине и толщине один в один, а вот по меткости и дальности полета совсем другое. В каждую ракетницу помещается по 32 снаряда, и стоило установить четыре такие штуки на башнях замка, как сразу около 40 ракет взмыли в воздух, и небо осветило множество вспышек. Ракеты сбили всех крылатых наблюдателей, что были в воздухе неподалеку. И теперь можно не переживать, что кто-то из вражеских магов сможет заслать сюда своих птиц. Стоит отметить, что на обычных пернатах, наподобие наших, эти ракетницы действовать не будут. Все-таки это артефактное оружие, буквально недавно разработанное Уилсоном на основе изученных древних артефактов из этого мира. Встроенный в каждый снаряд датчик наводит их только на те цели, которые контролируются магией, тогда как обычных пернатых он никогда не тронет. Так что наши исследования действительно приносят плоды. Не зря мы выносили эти тонны хлама из лавки гнома. Ведь это лишь малая часть из уже созданного, а впереди нас ждет еще немало новых открытий. И вообще, теперь нам доступно столько новинок, что пришлось в 19 раз увеличить финансирование мастерской Уилсона. Бюджет пошел на расходники и эксперименты, чтобы моему артефактору и его команде не приходилось экономить. Главное — результат. А затраты на его достижения не важны. Я стоял на балконе замка и наблюдал за происходящим, наслаждаясь очередным бокалом старого вина из подвалов. Причем об этих подвалах не знали даже прежние владельцы этого здания. Его обнаружили мои специалисты за фальшивой стеной. Так что этому вину уже больше тысячи лет. И как же хорошо, что следящее за ним заклинание не успело выветриться. «А я все». Вика тоже вышла на балкон с нальнитым бокалом в руках. «Ужас. Какая же там курица попалась?» «Да? И что там произошло?» – заинтересовался я. «Если расскажу, ты ее оживишь только для того, чтобы убить более жестоко», – рассмеялась она. «Так что не буду. Задание выполнено, и на этом достаточно информации». «Ну, как знаешь». Пожал я плечами и сделал еще глоток, но взгляд зацепился за наручные часы. Ах, ведь я уже опаздываю. Мне надо в столицу. Пойдешь со мной?» «Мне тоже в столицу надо», — Вика тяжело вздохнула. «Но в другую». «Кабинет нотариуса. Некоторое время спустя». Ефрентий Валерьевич сидел в своем рабочем кресле и наслаждался своей важностью. Он прямо чувствовал, что все его тело, каждая клеточка организма насквозь пропитана важностью, и потому важность теперь словно витает в воздухе вокруг. Он как раз размышлял о том, куда ему стоит поехать в отпуск, но от мечтания его оторвал шум. Дверь кабинета отворилась, и в комнату зашел клиент. Вот только Ефрентий не узнал этого молодого человека и сразу подумал, что это явно не постоянный клиент. Да и не клиент вовсе, скорее всего, а кто-то новый. «Чем могу помочь?» — вежливо улыбнулся мужчина. «Ой, много чем!» — клиент уселся на стул напротив и жестом подозвал своего странного друга. Очень странного, ведь его лицо было красным, а через пышную шевелиру при должной внимательности можно было разглядеть рога. «Что ж, приступим. Мне нужно уточнить некоторые моменты в земельном праве, и задать несколько вопросов насчет кое-каких проблем. Вы сможете помочь мне в данных вопросах?» «Разумеется!» — обрадовался нотариус. «Ведь такие вопросы всегда сулят немало денег». «Еще хочу уточнить!» — теперь уже заговорил странный товарищ. «Имеете ли вы полномочия курировать сделки с Государственным земельным фондом?» «Конечно!» — воскликнул Ефрентий, обрадовавшись еще больше. Все-таки сделки с Государственным земельным фондом — это самая настоящая золотая жила. «Так, и что же вы хотели обсудить, уважаемые господа? Уверяю, я отвечу на все ваши вопросы». Об этих словах Ефренти в итоге пожалел. Ведь следующие два часа ему только и приходилось, что отвечать на уточняющие вопросы. В молодости он хотел стать нотариусом. Прекрасно закончил академию и был одним из лучших выпускников в тот год. Ему действительно нравилось разбираться в законах и быть частью бюрократической машины. Но только сейчас он понял, что если он сам является незначительным винтиком этой машины, то перед ним сейчас сидит самый настоящий двигатель. Хотя стоит признать, что сам клиент в некоторых вопросах плавает, не слишком глубоко закапывается в законодательство тогда как его краснокожий юрист – самый настоящий чёрт. Может зацепиться за любой закон и перевернуть его так, что он будет работать на пользу нанимателя. Да, эти два часа были сложными и пришлось попотеть. Но Эфренти понимал, что оплата за консультацию у него почасовая, и только это понимание придавало ему сил. «Хорошо», – в итоге заключил аристократ. «Тогда я хочу оформить земельный участок». «Какой площади?» – оживился Натариус. «Площадь большая, около 450 гектар». От произнесенной клиентом цифры у Ифрентия сразу пересохло во рту. А перед глазами сразу проплыла мимо новая яхта. Ведь суммы там будут явно не маленькие. И мужчина, как никто другой, понимал, что некоторый процент от этих сумм он получит на личный счет. «Что ж, давайте приступим к оценке и оформлению», — радостно воскликнул нотариус и достал из ящика стола все необходимые бумаги. Он уже мысленно пересчитывал деньги, но в какой-то момент клиент его разочаровал. «Дело в том, что отвезти вас на объект недвижимости будет проблематично», — подметил граф. «Это плохо», — нахмурился нотариус. «Для оформления выезд обязателен, иначе я не могу присвоить вам собственность». «Даже на основании кадастровых карт?» «Просто земля — это в другом мире». «Что же вы сразу не сказали?» — заверещал мужчина, и от радости подскочил со своего места. «Конечно, в таком случае я могу использовать только подпись, и мне не обязательно лично присутствовать там». «То есть я могу заявить на право владения любым куском земли в другом мире?» — удивился клиент. «Показал на карту и все? А как же доказательство, что это мое?» «Ну ладно, тогда объявляю свои права на...» Граф достал карту и развернул ее на столе. Вот на этот участок земли. «Это что?» — не понял нотариус. «Это территория королевства Волотарон, пожал плечами аристократ. «И это все мое». «Как это все?» — удивился он. «Так, я обязан сразу сказать, что в течение полугода к вам может прийти проверка, и если они не подтвердят, что это ваши земли, на вас будет наложен серьезный штраф». «Да ничего страшного», — махнул рукой граф. «Все мое, так и запишите. Тем более озвученная вами цена вполне меня устраивает. Хотя я и мог бы немного поторговаться». «Увы, снизить цену уже не могу», — развел руками Ефрентий. «Хотя он может назначить любую цену, ведь эти земли не занесены в имперскую базу данных». В итоге Нотариус остался очень доволен собой. Как минимум тем, что не продешевил с продажей такого участка, и смог выбить из наивного аристократа огромную сумму денег. Причем продал ему, можно сказать, воздух. Большая часть из этих средств будет направлена в казну государства, но некоторый процент осядет в кармане мужчины, и даже это невероятная сумма. Как только этот аристократ поставил все подписи, перечислил деньги и удалился, Мужчина начал танцевать и бегать по кабинету, оглашая его звонким хохотом. «Вот дурак!» <хе> — <-хе -хе -хе> начал успокаиваться он и, усевшись в свое кресло, налил себе в бокал немного вина. «Булатов! А ведь где-то слышал про него. Вроде бы лекарь. А еще, говорят, отбитый. Но явно тупой, ведь заплатить столько за воздух!» В голове Ефрентия уже созрел четкий план как ему заработать на этом наивном человеке еще больше. Совсем скоро он обзвонит знакомых из специальных служб и за определенный процент сдаст им информацию о землях в другом мире и их владельце. К нему тут же потянется вереница проверяющих, каждый из которых обязательно найдет к чему прицепиться и потребует взятку. Так ему и придется откупаться за то, что решил выпендриваться перед другими и сказать остальным, будто бы он владеет целым иномирным королевством. Да, понты нынче дорого стоят. Весь день и остаток вечера мужчина пребывал в прекраснейшем настроении и даже смог придумать, куда отправиться в отпуск. Уснул тоже в прекраснейшем настроении, и снилась ему новая яхта, на которую он позвал всех своих друзей и стал рассказывать о своей невероятной важности. Они слушали слушали и записывали. Тогда как пробуждение вышло не из приятных. Все-таки проснулся он от того, что в его доме разом пропали все окна и двери, а через освободившиеся проемы в особняк хлынули толпы вооруженных бойцов отряда специального назначения. Прошли секунды, и вот Ефрентий лежит в голубом чепчике и пижаме на полу, а сверху на него направлены несколько десятков стволов. «Гражданин Симонов!» уточнил один из бойцов, а мужчина испуганно закибал. «Вы арестованы по делу о махинациях с государственным имуществом?» «Что?» — возмутился тот. «Что за бред?» «Хм... Вы сегодня продали земли королевства Валаторн за 4 миллиона рублей?» Командир отряда сверился с записями. И Френти же сразу начал усиленно думать. На самом деле он искренне недоумевал, что об этой сделке узнал кто-то из имперской канцелярии. Обычно они не обращают внимания на такое, но, видимо, не в этот раз. Так что теперь они могут попытаться притянуть обвинения о мошенничестве, но с подобными обвинениями мужчина справится в два счета. Так что он окончательно расслабился, и от прежнего испуга не осталось и следа. «Вам будут выдвинуты обвинения в участии в денежных махинациях», прочитал официальным тоном командир, после чего помотал головой и добавил от себя. "Мужик". «Но ты что, правда такой дебил? Это ж надо догадаться, продать за 4 миллиона королевство ценой в 3 миллиарда!» «Ну, погодите!» Эфрентий снова напрягся. «Допустим, цена у него оказалась чуть выше, чем я ожидал. Но чтобы меня арестовать, он должен как минимум подтвердить свое право на владение этими землями. А значит, захватить это королевство, значит, сделка будет недействительной?» «Эфрентий!» – тяжело вздохнул командир. «Вот ты совсем идиот. Не в курсе, кто такой Булатов. Если ты ему скажешь, что это королевство стоит сто миллионов, он захватит его за пару дней. А если назвать реальную стоимость, то поверь, он полмира в труху разнесет. И потом нас же заставит все это выкупить». «Дворец императора. Некоторое время назад». «А это что значит?» — нахмурился император и показал своему помощнику документ. «Почему Булатов прислал мне официальную претензию?» «Спрашивает, почему это наши войска ведут боевые действия на его территории?» «Надо уточнить этот вопрос», — удивился Игнат. «Это как-то странно». Уже спустя полчаса собралась целая комиссия из министров и разведчиков, и они стали думать, каким образом такое вообще возможно. Быстро уточнили у самых разных подразделений, не занесло ли кого в графство Булатова. Но все сначала смеялись над такой шуткой, а потом сочувствовали тем, кого туда все-таки занесло. «Да и где мы у Булатова воюем-то?» — возмутился император. «Может, в Эквадоре?» «Нет же, там никого из наших давно нет», — пожал плечами начальник разведки. «Да он свихнулся, наверное, недавно, после Гидры, например», — предположил кто-то из министров. «А ну молчи!» — ударил по столу император. «Он свихнулся уже давно!» «Но это не повод так говорить». Старик достал телефон и решил уточнить у самого Булатова, в чем суть этой претензии. «Слушай, а где мы у тебя воюем-то?» «Так вот же», — ответил Михаил, — «сейчас карту отправлю». Спустя пару секунд пришло сообщение. Император некоторое время недоуменно смотрел в экран телефона. «Погоди, так это же в другом мире». «Все верно, вот документы», — пришло еще одно сообщение. От которого у старика задергался глаз. Так что это мое королевство. Все, удачи, мне пора. На этом разговор был завершен, а император, да и остальные собравшиеся, некоторое время сидели в звенящей тишине. Ладно, несколько вопросов и я могу не озвучивать, пробасил старик. Ответьте только на один. Какой дебил продал Булатово мирное королевство? «Ммм, вкусно!» «Понравилось мне это вино, захватил бочку из замка магистрата». «Да, мне тоже нравится», — согласилась Вика. Мы как раз сидели в гостиной и наслаждались напитками, а с нами примостился Рафик. Демону надо было утрясти последние моменты по поводу бумаг на владение целым королевством, и он хотел закончить работу как можно скорее, потому не отлипал от меня ни на минуту. «Кстати, а ты чего тут сидишь? Говорил же, что у тебя много дел». «Ага, много», — вздохнул я. «Но сейчас работает разведка, а отправляться нам только завтра. И, кстати, мы провернули действительно неплохую сделку. Осталось закрепить ее, но это мелочи». «Да, мы правда молодцы», — согласился юрист. «Теперь вы владеете целым королевством». «Ну, не знаю». Аристократы да император вряд ли оставят это просто так, — покачала головой Вика. — Ты же знаешь, они могут начать проверки. — Знаю, — пожал я плечами. — Потому и жду, когда появятся эти комиссии. — Так они могут уткнуть пальцем в любой участок на карте, и тебе надо будет как-то доказать, что эти земли принадлежат тебе, — задумчиво проговорила девушка. — А если не сможет доказать, возникнут вопросы? — Тоже же знаю махнул я рукой. «Ну ладно, что-нибудь придумаем», согласилась со мной Вика. «Так это... А куда мы завтра направляемся? А то ты так и не сказал». «Это уже зависит не от нас», усмехнулся я. «От того, на какой часто карты ткнут пальцем проверяющие. И, кстати, комиссии на завтра назначено две, потому нам придется немного побегать». «То есть мы будем зачищать те земли, куда укажут проверяющие?» Погодите, нахмурился Рафик и поднял взгляд на нас с викой. Это вы нас называете, исчадя мяда? Серьезно?